Глава 21. Жизнь людей в лабиринте подчинялась строгим правилам, от которых зависело выживание. Прежде всего, дисциплина и постоянные тренировки. Живя в соседстве с чудовищем, надо было поддерживать хорошую физическую форму. На долю женщин отводилась ежедневная тщательная уборка, приготовление пищи и уход за имевшейся одеждой. Одежда в лабиринте была самой большой ценностью, ее тщательно хранили и берегли. Для мужчин была другая работа – обязательные рейды за продовольствием, разведка, патрулирование, устройство ловушек и засад на чудовище. Но кроме этого было еще одно великое дело. Поселение находилось за пределами магического контура лабиринта, и там уже не действовали заграждающие охранные руны, поэтому чисто теоретически считалось, что оттуда можно сделать подкоп и выйти на свободу. Это была призрачная, почти несбыточная надежда. Но каждый день смены мужчин отправлялись рыть ход, Высвобождавшийся грунт сносили граница, чтобы устраивать заградительные валы и ямы. Титанический труд, который, возможно, никогда не принесет желаемого результата. Но это было хоть что-то. Тигарда и остальных белорцев почти сразу по прибытии определили в смены, рыть ход на поверхность. А он рвался в боевые отряды, отомстить чудовищу за всё, отбить у него гесто. Но вожак категорически отказывался включать его в число боевиков. В тот день он просился снова. И снова услышал те же слова. Ты молод, горяч и совершенно неопытен. но «Ну, и я же смог как-то добраться сюда. Не сожрало же меня чудовище, выкрикнул тигард в сердцах. Вожак смерил его взглядом и вздохнул, глядя куда-то в пространство. Ты смог добраться сюда, потому что он по какой-то причине не сожрал тебя. Не захотел, понимаешь? Потом перевел на него взгляд и сказал. Иди, парень, тебе еще тренироваться и тренироваться. У нас каждый человек на счету. Это было обидно. У Тигарда душа огнем горела из-за того, что он вынужден рыть тут, как крот, а где-то в лабиринте безнаказанно разгуливает проклятое чудовище. И тогда ему в голову пришла одна мысль. Рабочий день в сменах продолжался по 6 часов ежедневно, с двумя перерывами на обед и полдник, а время отслеживали по водяным часам. После окончания работ каждый имел один час личного времени. Потом для мужчин обязательные тренировки по два часа а после этого совместный ужин, отдых по кельям и сон. Режим дня выдерживался чётко, чтобы сбалансировать жизненные циклы, физические нагрузки и время восстановления. Без солнца и свежего воздуха жизненные ресурсы организм расходуют быстро. Но Тигард был в лабиринте слишком недавно, чтобы осознать это. Он всё ещё помнил, как на воле ощущается ветер на коже, солнечные лучи, дождь. Ему и остальным шестерым новичкам из Белора выделили одну келью. Они держались всё время вместе потому что, попав в незнакомую обстановку, человек всегда ищет какой-то якорь. Вместе они были друг для друга частицей родного дома, оставшегося в прошлой жизни. Разумеется, он тайно поделился с друзьями, однако его идею не решился поддержать никто. Слишком рискованно. Тогда Тигард решил провернуть все в одиночку. Дождавшись, когда поселение погрузится в сон, тихо выскользнул из кельи и, крадучись, стал пробираться к границе поселения. Внутренние коридоры не охранялись, опасность грозила только снаружи Ему нужно было просто не попасться никому на глаза. Удалось. У самой границы, там, где были насыпаны земляные отвалы, Тигард затаился в тени и стал ждать. Скоро должна быть смена патрулей, охранявших периметр. Мимо прошел патруль, началась пересменка. И пока происходил доклад и передача оружия, Тигард тенью скользнул наружу, вжался в стену и крепко зажмурился, боясь, что его может выдать блеск глаз в темноте или отчаянный стук сердца. Но все закончилось благополучно, его не заметили. Убедившись окончательно, отошел на почтительное расстояние, а потом нырнул в первый же боковой проход. Тигард осознавал, что может потеряться, поэтому заранее запасся куском угля, чтобы помечать дорогу. Лабиринт встретил его синеватым магическим светом и чистым сухим воздухом. Руны на стенах, на потолке, замысловатая кладка с орнаментами, высокие своды. Только тогда он не успел ничего разглядеть, а сейчас у него была такая возможность. И Тигард цепко всматривался, стараясь запоминать детали. Первая разведывательная вылазка началась. Вчера Зейн просидел рядом с Гестой до вечера. После тех переживаний его затопило странным чувством. В этом было немного стыдно признаваться, но мужчина ощущал себя ребенком, которого приголубили и взяли на руки. Слушал, что она читала, и почти не улавливал смысла. Да это было и неважно. Потому что воспринимал он только вспыхивавшую временами улыбку, лучистый взгляд, модуляции голоса. На эти модуляции и откликалась душа. Потом ушел спать. Спал он, конечно, опять, неважно. Всю ночь грезилось что-то такое. На грани счастья. А к утру эйфория схлынула. Мозг заработал четко. Теперь Зейну не давало покоя вчерашнее внезапное появление Гилсарта. Он анализировал ситуацию, пытаясь понять, почему не заметил его сразу. Раньше ведь любое вторжение немедленно замечал. Вывод был неутешительным. Он расслабился и потерял бдительность. Но это не главное. Хуже всего было то, что Гилсарт на сей раз применил неизвестную ему магию. Раз это сработало однажды, значит, он теперь будет вторгаться в их жизнь постоянно. И Зейн пока не видел путей, как против этого бороться. Когда по ощущениям настало утро, он пошел к Гесте. Долго думал, как ему появиться. Ящером или человеком? Как она его встретит? Новый повод для волнений. Однако все решилось само собой. Уйдя с головой в свои сомнения, он так и дошел до низа лестницы ящером, по привычке держа корзину в зубах. Девушка ждала его на нижней ступеньке. «Зейн!» Осознав себя огромным, неповоротливым чудовищем, замер, глядя на нее, а она засмеялась, склонив голову набок «Как я рада тебя видеть!» «Его или кошмарного ящера?» Вернул себе человеческий облик и спросил глухо. «А так?» «Ну?» Сморщила носик и лукаво улыбнулась. «Конечно, рада!» У него затрепетало сердце, а она уже с любопытством вытягивала шею. «Ой, а что это у тебя там так вкусно пахнет?» И потянула его наверх. А потом они завтракали свежими лепёшками с запечённым внутри сыром и заедали маленькими золотистыми яблочками, вымоченными в меду. «Ммм, как вкусно!» – закатывала глаза Геста. А он всё не мог отделаться от внезапно возникшего чувства, что сейчас придёт гилсарт и опять всё испортит. В конце концов Геста заметила его озабоченность и осторожно спросила. «Зэн, что-то «А-а-а!» Очнулся он, тряхнув головой. Так, задумался. Она нахмурилась, отложила в миску яблочко и потерла руки. «У тебя неприятности, да? Это из-за меня?» «Нет, она все-таки блаженная. Я просто думаю, как бы сделать так, чтобы Гилсарт не заявлялся сюда, когда ему вздумается». С минуту девушка смотрела на него, приподняв бровки, а потом выдала, протягивая к нему ладошку. «Слушай, кажется, я знаю, как быть. Давай натянем нить в том месте, которое он не должен пересечь» но это было несерьезно, Зейн попытался объяснить. «Геста, ты понимаешь, мой отец – могущественный маг, его это не задержит». Но она будто не слышала. «Нам ведь нужно, чтобы он не мог пройти незамеченным». И тут она вскинула на него взгляд. «Наставник учил меня выставлять сигнальную сеть, я могла бы». «Какой наставник?» – спросил Зейн, почувствовав вдруг глухое раздражение. «Наставник Лесарт. Он учил меня магии, языкам, истории» сказала Геста, сосредоточенно сдвинув брови и приложила указательный палец к губам. Она вся ушла в свои мысли, а Зейна немного заела, что его игнорируют. Только собрался высказаться, как она сорвалась с места прямиком к своему сундуку и вытащила оттуда соединенные цепочкой ножные браслеты. «Вот!» «Что вот?» уставился он на ее символ девственности. «Вот, смотри, идеально! Парные объекты! Один закрепляем на периметре, другой будет на тебе, и тогда, как только...» «Что? На мне?» Как ты себе это представляешь? Надо только убрать цепочку. Связь между парой объектов устанавливается магией. Я умею». Это немного не укладывалось в голове Зейна. «И как проверить, работает ли твоя сигнальная сеть?» скептически спросил он. «Только на месте». Успех затеи мужчина не верил, но ему не хотелось обижать девушку. А пока он морщил лоб, соображая, что за глупость она затеяла, Геста уже собралась и теперь смотрела на него сияющими глазами. «Ну пошли, я готова». «Где будем ставить сигнальный барьер?» Зейн подумал, если уж ставить барьер, то в его гостиной. «Пошли». Он уже обернулся ящером и только тут понял, глядя с высоты своего гигантского роста на ее маленькую фигурку. «Вот незадача. Его гостиная была далеко отсюда. Это ему несколько минут, а ей идти и идти». Обернулся обратно. «Черт, это далеко», — сказал хмурясь. «Ничего страшного, я дойду», — кивнула Геста, продолжая смотреть ему в глаза. А у Зейна в голове завертелись мысли. «Я могу донести тебя», – начал он не совсем уверенно, потому что не знал, решится ли она на такое. У девушки зажглись глаза, и даже рот приоткрылся. Она восторженно пролепетала. «На спине?» Очень странно было чувствовать ее невесомое тело на своей спине. Это было таинственное и рождало запретное желание. Но все быстро закончилось, потому что они пришли. Осталось преодолеть несколько пролетов широкой лестницы. На самом верхнем уровне Зейн ссадил девушку на землю и обратился. «Ты здесь живешь?» – спросила она, оглядываясь. Здесь, как и в остальных залах лабиринта, не было дверей. Все пространство было подстроено под габариты ящера и разделялось широкими только проемами и уровнями. Но убранство его гостиной было намного богаче, чем та спальня, в которой он ее поселил. Осознав это, Зен испытал некоторое смущение. Он отошел немного в сторону и проговорил. «Да». «Давно?» «Двадцать два года, три месяца и семнадцать дней». Глаза у Гесты округлились. «А в той комнате, где я живу, кто жил?» «Это моя спальня». О, шевельнула бровками она и покраснела. Казалось бы, ничего не произошло, но Зейн почувствовал, что его будто ошпарило от этого тихого возгласа. Это было слишком интимно. Он проговорил, отворачиваясь, чтобы скрыть свое волнение. «Сеть». «Да, сеть!» — пробормотала девушка. Где будем устанавливать сигнальный барьер?» Зейн в это время смотрел на узкую крутую лестницу, что вела наверх к двери из заговоренного серебра. Мстительная мысль созрела мгновенно. «Здесь». Она поставила на пол корзину и вытащила из нее ножные браслеты. «Только сначала их надо разъединить. Сможешь? Наверное, надо какие-то инструменты?» Зейн подошел. «Дай сюда». И одним движением разорвал толстую золотую цепочку, а потом просто отщипнул пальцами болтавшиеся концы. Теперь это были два отдельных браслета полированного золота. «Какой ты сильный!» С какой-то смесью благоговейного ужаса и восхищения прошептала Геста. «Я же чудовище!» Проговорил он, отдавая ей браслеты. И отошел, потому что ее восхищенный взгляд творил с ним странные вещи, запретные. А девушка пошла к тому месту, на которое он указал, положила браслеты на пол, закрыла глаза и принялась магичить. Сначала ничего не происходило, только бело-золотое свечение лилось с ее пальцев, до губы шевелились но в какой-то момент браслеты откликнулись свечением и поднялись вслед за ее руками как будто сквозь тело девушки проходила невидимая нить на которой они держались несколько секунд потом все закончилось браслеты снова опустились на пол геста открыла глаза ну вот проговорила с бледной улыбкой теперь надо как-то закрепить один браслет здесь другой надеть на тебя Зейн подумал что девушка устала и со злости нагил сарта просто впечатал один браслет в каменную кладку а второй все вертел в руках потом сказал. «Закрепить на меня не выйдет. Стоит один раз обернуться, браслет разлетится к чертям». «Но твоя одежда, она же не разлетается», — начала Геста. «Моя одежда специально зачарована, она изменяется вместе со мной». «А у тебя есть карман?» «Карман?» — переспросил Зейн. «Какой же я несообразительный». Парный браслет, сигналка, был благополучно водворен в карман брюк, а Зейну оставалось только покачать головой и усмехнуться. «Нет, это просто от того, что ты слишком долго живёшь здесь», вскинула она тоненькую ручку. «У тебя просто не было необходимости ничем таким пользоваться». Девушка говорила, а Зейн смотрел в её глаза и опять улавливал больше модуляции голоса и оттенки эмоций, чем сами слова. Очнувшись, проговорил. «Наверное, ты права. Зачем ящеру карманы?» Глаза девушки разом вспыхнули. Она хихикнула, приложив пальцы к губам. Потом она сказала. «Надо бы посмотреть, как сигнальный барьер действует». Может, придется подправить что-то? Однако опробовать его можно было только в случае, если пожалуют в гости властитель. А показывать отцу девушку Зейн лишний раз не собирался. Стоило подумать об этом, и шутливая обстановка постепенно сменилась с неловким молчанием. Словно почувствовав его состояние, девушка повела плечиком, отошла и стала рассматривать обстановку. Глядя, как она ходит по его гостиной, иногда касаясь предметов рукой, Зейн замер и затаил дыхание. И пусть она стояла на другом конце комнаты, мужчине казалось, он кожей чувствует эти прикосновения. Это было интимно. Его снова начало накрывать этим ощущением, которому он не мог дать определение. Непреодолимо хотелось подойти, оказаться рядом, ощутить на себе ее руки. Он и сам не заметил, как подошел совсем близко. Вдруг Геста повернулась. Зейн уловил смятение в глазах и вспыхнул мгновенным жаром, даже дыхание сбилось. И также мгновенно пришло отрезвление. Гореть ему этим пламенем изнутри. «Проклятое обещание!» «Я, наверное, пойду?» Неуверенно пробормотала Геста, опуская голову, и хотела обойти его. Быстрее, чем осмыслил, перехватил ее за руку. «Нельзя, будь он проклят!» Несколько секунд боролся с собой, потом проговорил. «Я провожу».